Глава 61. Лавка, о которой говорил лорд Опри, находилась под сенью огромных лип в десятки метров от дороги. Я вошла в светлое помещение, практически заваленное снаряжением для лошадей, и оглянулась в поисках хозяина. «Добрый день! Есть кто-нибудь?» Из-за цветастой шторки показалось мужское лицо с рожеватой бородой. «Добрый день!» «Чем могу помочь?» Мужчина подошёл к прилавку. «Новое седло или красивую уздечку для вашей лошадки?» «Нет, я по другому поводу», — ответила я, и он удивлённо взглянул на меня. «Да? И по какому же?» Я вкратце объяснила ему суть дела, сделав акцент на том, что моё предложение не бесплатно. «Установить щит?» «Здесь?» Мужчина, видимо, не до конца понимал, что я от него хочу. «На моей лавке?» «Не на лавке, а рядом, чтобы его было видно с дороги», — терпеливо сказала я. «Проезжающие мимо будут видеть его, и, возможно, кому-то захочется посетить мой постоялый двор». А -а, теперь понятно», — он улыбнулся. «Вы хотите зазывать людей в свою гостиницу с помощью яркой картинки?» «Да, именно так. Я не видела на его лице неприязни или отторжения, и это было хорошо. Что скажете?» «Думаю, мы договоримся». Мужчина протянул мне мозолистую руку. «Пауль Роллс к вашим услугам». М -м -м, «Леди Рене Браунинг. Я пожала её. Хозяйка почты». «Хозяйка нашей почты?» Он вышел из-за прилавка. «Решили открыть постоялый двор? И как же вам дали разрешение?» «Не без трудностей», — засмеялась я, чувствуя облегчение от того, что мне попался нормальный открытый человек. «Но всё разрешилось. Итак, я бы хотел попросить вас об ответном одолжении. Давайте сядем в беседке, прошу». Хозяин лавки указал мне на ещё одну дверь, ведущую на задний двор. «Там нам никто не помешает». Когда мы устроились в увитой виноградом беседки Паулю Роллс сказал, «Вы могли бы в своём постоялом дворе разместить какое-то упоминание о рукоделии моей супруги?» «Чем она занимается?» С интересом поинтересовалась я. «У неё какое-то дело?» «Нет. Она после болезни не выходит из дома». Мужчина тяжело вздохнул. «Моя Томила вяжет такие чудесные вещи!» Когда вы увидите её работы, то сразу же поймёте, какая она талантливая. «С удовольствием познакомлюсь с вашей супругой. Если вы скажете мне адрес, я навещу её в самое ближайшее время», — пообещала я. «Каждый труд должен быть вознаграждён». «Благодарю вас, леди Рене». Пауль Ролс весь засветился от удовольствия. Этот человек явно очень любил свою жену. «Мы живём на Абрикосовой улице, дом 26». «Я предупрежу Томилу, что вы нанесёте визит». Мы попрощались, и я отправилась обратно, радостно улыбаясь солнечному дню. Пока всё складывалось очень даже неплохо. Праздничный ужин вышел на славу. Тили приготовила индейку, начинённую каштанами, запечённый картофель со специями, салат из телячьего языка и шоколадный пирог с тёртым миндалём. Вся наша дружная, уже можно сказать, семья — Собралась за столом, но перед тем, как приступить к трапезе, Тайп Лунч обратился ко мне. «Ледерны, я хотел бы поблагодарить вас за то, что так тепло отнеслись к моей семье. За то, что мы теперь не одни в этом мире. У нас есть работа, есть крыша над головой и верные друзья. Но я хочу сказать, что сегодня есть ещё один маленький повод для праздника». «И что же это?» Мы все с улыбками слушали кузнеца. Я нетерпеливо замахала руками и воскликнула. «Нам не терпится узнать!» «Вот». Кузнец достал из-за пазухи кожаный кошель, в котором зазвенели монеты. Он с гордостью положил его передо мной. «Это выручка за всё время. Вы не переживайте, ледерне. Мы с Жозефом ведём специальную книгу, в которую записываем все обращения в кузню». Я и в своей кузне делал то же самое, потому что финансы должны быть в порядке. Со всеми этими проблемами я совершенно позабыла о такой простой вещи, как учёт на кузне. Дело было не в доверии или недоверии к Тайпу Лунчу, а в том, что учёт доходов и расходов — неотъемлемая часть ведения бизнеса. Какой же он всё-таки молодец. Благодарю вас. Это я должна была позаботиться о ведении учёта. Я поднялась и обняла кузнеца, а потом Жозефа. Вы настоящие друзья, и я неустанно буду благодарить высшие силы, что вы появились в моей жизни. «Как это мило!» — всхлипнула Тилли, а вдова Блумкин недовольно проворчала. «Когда мы уже примемся за ужин? Словами сыт не будешь!» «Старая перечница!» — повариха подвинула к ней тарелку. «И куда только вся эта еда лезет!» За разговорами и шутками мы провели чудесный вечер. Время уже близилось к полуночи, когда, сонно зевая, наша компания разошлась по своим комнатам. Настроение было замечательным, за всё время я в первый раз расслабилась, позабыв о бесконечных проблемах. Переодевшись в ночную сорочку, я долго расчесывала волосы, сидя перед зеркалом. В открытое окно влетал тёплый ветер, неся на своих крыльях ароматы ночи, смешанные с запахом свежескошенной травы в чьём-то саду. Огонёк свечи трепетал, освещая золотистым светом моё отражение. И мне вдруг показалось, что позади меня кто-то стоит. Душа ухнула вниз, а рука, держащая щётку для волос, задрожала. «Неужели снова он?» Я медленно повернулась, ожидая, что видение исчезнет. Но нет. Мужчина выглядел реальным настолько, что я даже почувствовала исходящий от него запах, в котором чувствовались копоть костра, кожи и конского пота. Нет, это не тот человек, который приходил до этого. «Кто вы?» — прошептала я, поднимаясь. «Отвечайте!» Мужчина вдруг резко шагнул ко мне и схватил за шею. Его лицо приблизилось ко мне так близко, что я сморщилась от запаха спиртного. «Отдай кольцо, сука!» — прошипел он, сдавливая моё горло стальными пальцами. «Иначе я придушу тебя!» Он пришёл за перстнем. «Я не могу отдать вам его, потому что вы меня держите!» С трудом произнесла я, после чего незнакомец резко отпустил мою шею. «Пошевеливайся и не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус!» Я подошла к комоду, на котором стояла шкатулка. Сердце выскакивало из груди, ноги стали ватными, а в ушах пульсировала кровь. «Нет, я не могу отдать перстень. Не знаю почему, но это чувство было настолько сильным, что внутри всё восставало против». Открыв шкатулку, я взяла кольцо и зажала в кулаке. «Быстрее! Чего-то застыло!» Я медленно повернулась к нему, лихорадочно соображая, как правильно произнести желание. «Перстень должен мне помочь». «Не вздумай просить его о помощи!» — рявкнул незнакомец, догадавшись о моём намерении. «Иначе...» Я в ужасе увидела, как на его руке появляется светящийся шар красного цвета. Он разрастался, издавая звук, похожий на потрескивание пламени, и вскоре стал размером с большой арбуз. «Могильщик! Вот он, во всей своей красе!» «Перстень!» — нетерпеливо прошепел он, и мне ничего не оставалось делать, как раскрыть кулак. Мужчина схватил кольцо другой рукой, но вдруг закричал и выронил его. Шар на его ладони моментально схлопнулся, а перстень светился, как тогда, в усадьбе вдовы Блумкин. Он раскалился настолько, что прожег ковер. «Я еще вернусь, дрянь!» — прошипел незнакомец и выпрыгнул в открытое окно. У меня от напряжения кружилась голова. Ноги тряслись, а дыхание стало сбивчивым. Не в силах стоять, я опустилась на пол и прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Откуда этот человек узнал, что перстень у меня? И что мне делать, когда он вернется?»